Глава восьмая. Первый секрет моего мужа. «Ты хочешь познакомить меня с подругами?» В глазах моего мужа явственно мелькнула паника. «Ну да. А что такого? Твои друзья вот меня видели на свадьбе, а моей подруги нет. Они и так удивляются, с чего мне так приспичило выскочить замуж тайком от них». «И что ты им сказала?» напряженная складка на лбу несколько разгладилась кажется первоначальный шок прошел сказала что мы с тобой когда то давно познакомились но ничего не вышло а потом вдруг вспыхнули чувства вот и поженились кстати когда будут готовы свадебные фотки ужас как посмотреть хочется наверное через недельку другую муж слегка улыбнулся но почти сразу снова погрустнел мне должны прислать их слушай «А ты не любишь фотографироваться, да?» — спросила я, прижавшись к Эду. «С некоторых пор да», — грустно признался он. «Но почему?» «Знаешь, давай не сейчас. Я все тебе расскажу, только, наверное, завтра или послезавтра. Не хочу портить такой приятный день». «Ладно», — покладисто согласилась я, не желая давить. «Завтра напомню, если забудет». Но приятный день все-таки испортился вечером. Я несколько часов провела за ноутом. То откликалась на вакансии, то просто сидела в соцсетях. Часиков в семь я опомнилась, решила сварганить что-нибудь на ужин. И что бы вы думали? Мой чудо-муж снова заказал еду на дом. Приятно, конечно, но я сочла нужным все таки уточнить. Это, наверное, дорого? Да не думай об этом, успокоил меня супруг. Во-первых, моя зарплата это позволяет... А во-вторых, раз уж я не могу увести тебя на медовый месяц, то хоть сейчас побалую немного. Ты ведь не против?» Еще бы я была против. Тем более, что нам привезли суши и роллы, а я их обожаю. Но не с моими заработками было часто баловаться подобными вещами. То за квартиру надо платить, то срочно покупать зимние сапоги вместо предыдущих развалюх, то еще находились неотложные траты. Проблема была, конечно, не в расточительности супруга. Дело в том, что он вышел зачем-то из кухни, забыв свой смартфон. А я случайно зацепила взглядом уведомление из мессенджера на засветившемся экране. Я постараюсь найти Лейну. «Что? Ту самую сбежавшую Лейну, с которой меня успешно путали?» Сообщение было от Артура. У Меня похолодели руки. Сначала я подумала, что теперь-то и кончилась моя сказка. Эджи же говорил, «Не хочу портить этот вечер. Может, завтра он мне скажет, что мое время кончилось, сбежавшая невеста нашлась и займет мое, то есть свое законное место». Телефон тем временем снова засветился новым уведомлением, опять от Артура. «Вы должны поговорить откровенно, Эд. С кем? С Лейной или со мной? Не бросит, она же тебя любит». «Так, кажется, муж переписывается с Артуром через компьютер, потому что Артур явно отвечает на сообщения. Почитать бы и мужнины реплики, но...» «Во-первых, стыдно. Я никогда не читала чужих сообщений. Я эти-то случайно увидела. Во-вторых, муж может меня застукать, и нашим отношениям конец. Ну, может быть, им и так уже конец, но как же не хочется» я услышала легкий шум и пулей метнулась в туалет щеки мои горели в душе был полный раздрай лена с тобой все в порядке раздался голос моего мужа из за двери да да полузадушенно пискнула я и выпалила немного живот прихватило пройдет хм вроде роллы были свежие хочешь я найду тебе таблетки голос мужа был встревожен явно так просто не отстанет «Надеюсь, отравить не хочет?» «Ну, ты поищи», — предложила я. «Если не полегчает, приму». Муж удалился в поисках аптечки, а я прижалась лбом к холодному кафелю стены, немного постояла, потом опустила крышку и уселась. Поговорить бы с ним, но не могу. Сейчас не могу. Он поймет, что я читала его переписку. Даже если он пытается вернуть бывшую, я не должна опускаться до слежки. Разве что расспросить Артура. Но этот скользкий тип вряд ли все расскажет. Эти друзьяшки явно что-то темнят. Мысли метались, как мотыльки под лампочкой. Поэтому я сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. Во-первых, надо понять, чего я хочу сама. И уже от этого плясать. Во-вторых... Надо вспомнить все, что может дать мне ключик к пониманию ситуации. Разговоры на свадьбе, слова Артура, Эда. И пусть я была ошеломлена, пьяна от алкоголя и внезапного поворота событий, но что-то да вспомню. — Лена, — осторожно стукнул в дверь муж, — ты как? — Эм, нормально, не беспокойся, — ответила я уже даже повеселевшим голосом. — Иди, пожалуйста, занимайся, ты меня немножко смущаешь. Хорошо. Только не стесняйся позвать меня, если станет хуже. Я ставлю таблетки на кухонном столе. Ага. Когда муж удалился, я выскользнула из туалетной комнаты и прошла в нашу спальню. Укрылась, как будто я сплю, и принялась вспоминать собственную свадьбу. Перед моим мысленным взором, яркими бабочками, промелькнули роскошные наряды гостей, лица лениных подружек. Хороши подружки, даже не заподозрили ничего. Ну, пусть мы похожи, как сестры, но ведем-то себя уж точно по-разному. Хотя на свадьбе невеста уж точно не ведет себя, как обычно. Такая вокруг суматоха и кутерьма. Так вспоминаем все самое интересное. Киноактриса в красном платье. Кажется, ее называли Алисия. Она пошутила что-то про то, что Лейна сбежала и бросила жениха у алтаря. Значит... У Эды с невестой были какие-то ссоры, разногласия, о которых близкие в курсе. Больше всего со мной общались подружки-невесты, Эмма и Виола. Эмма — блондинка с короткими задорными прятками, а Виола — с вьющимися локонами. Трудно вспоминать, когда все вокруг голдят и ахают, да и заговаривают о людях и событиях, мне абсолютно неизвестных. Я напрягла память. «Так, так, ага, вот!» Лейна, так ты все-таки согласилась? Нам будет так тебя не хватать. Что же я ответила Эмми? Что-то уклончивое. Я всем отвечала уклончиво и улыбалась. На что же я, Лейна, согласилась? И почему им будет меня не хватать? Замуж выйти, что ли, согласилась после долгих колебаний? Но разве после свадьбы подруги перестают общаться? Тут же вспомнился Риткин ревнивец. Но это вроде не похож на такого. Теперь переписка с Артуром. Вариант первый. Плохой. Артур нашел замену сбежавшей невесте. Друг избавлен от позора. Свадебный тортик не пропал, а теперь он ищет Лейну, потому что Эд все еще ее любит. Хм. Вариант второй. То же самое, но Артур ищет Лейну по своей инициативе, а Эду она уже не так нужна». Я вспомнила последнее из увиденных сообщений. «Не бросит, она же тебя любит». Она — это, скорее всего, Лейна. Одумалась, поняла, что любит своего брошенного жениха и решила вернуться. А Артур уверяет, что она больше не бросит Эда. Хотя... Сам же Артур и спрашивал меня по секрету, не брошу ли я Эда в беде. Так, может, речь шла обо мне... А люблю ли я Эда? Да, нам классно в постели, просто супер классно. Да, он потрясающе красив и очень-очень мне нравится, но любовь не вспыхивает так быстро. Или вспыхивает, просто я пока еще не поняла. В спальне раздались шаги мужа, и я затихла. Его тело опустилось на матрас рядом с моим. Крепкие руки нежно погладили мою спину, стали ласково перебирать волосы. Я еле сдержалась, чтобы не замурлыкать, как котенок. Мой таинственный муж заботливо поправил на мне одеяло и гладил так, что я быстро расслабилась. Тревоги отступили, я провалилась в сонную дремоту. Последней связанной мыслью была уверенность, что к девушке, которую завтра собираются заменить на другую, так не прикасаются. Ночью я проснулась и не увидела мужа рядом из кухни доносились какие то звуки и я босиком прошлепала туда и завизжала в кухне мужа не было зато за столом сидел подперев небритую щеку кулаком какой то низкорослый толстячок и уныло созерцал стоящий перед ним стаканчик чего то янтарно коричневого виски коньяк этакий колобок с грустными глазами лена Трагически возвестил он. «Я тебе все объясню. Голосом моего мужа».